Глава 17. После разговора с Томом спалось отвратительно. Николь ворочалась половину ночи, никак не могла найти удобное положение и выкинуть из головы мысли. Проснулась на час раньше будильника, и хоть времени на сборы было с избытком, умудрилась опоздать в офис. В коридоре она наткнулась на Карлу, и, действуя на опережение дабы не получить нагоняй за опоздание тут же выдала каррла у меня отличные новости нам удалось убедить экспертов пересмотреть решение макс сказал без шансов больше они к нам не полезут сильно в этом сомневаюсь мрачно отозвалась карла и прошла мимо николь к своему кабинету с лица тут же сползла улыбка Озадаченная Николь помедлила несколько секунд, потом догнала Карло. «Что ты имеешь в виду? Думаешь, эксперты рискнут своей репутацией, чтобы насолить нам? Карло, они не станут. Я говорю не о них». Начальница открыла дверь своего кабинета, прошла к столу. Ее походка отличалась от той, к которой привык каждый сотрудник граффити. Ни жёсткого такта, ни твёрдости, Карла как будто стихла, сломалась. «А о ком?» «Атик-архитект. Я, как и ты, уверена что они приложили руку. Но даже если эксперты и не сунутся, то ждать того же от Жанет глупо». «Пусть, — излишне уверенно сказала Николь. — Раз победили, победим снова». Карлос кривилась. «Николь, выключи свой максимализм. Ты ни черта не смыслишь в бизнесе». «Может и так, но мне удалось отстоять себя и граффити». «Повезло. Всегда вести не будет. Мы напрасно решили тягаться с Жанет. Добром это не кончится. Мало того, что не выиграем конкурс, так еще и растеряем оставшихся клиентов». — Лучше иметь хоть что-то, чем лишиться всего. Николь с ужасом понимала, что имеет в виду Карло. Позвоночник сковал льдом. — Что ты собираешься делать? — Мы не будем участвовать в конкурсе. Я позвоню и сниму нашу заявку. — Нет, Карло, ты не можешь. Мы столько работали, чтобы из одного пробитого колеса остановиться. — Из-за одного? Прорычала Карла, оперлась ладонями о стол угрожающе наклоняясь вперед. — А скажи-ка мне, куда ты делась на ужине после того, как помощница Жанет ушла за тобой? Или думала, я не замечу? Николь похолодела. Рассказывать об унизительной выходке Айрис уж точно не хотелось. Но по лицу Карлы она поняла, что та и так догадывается о причинах. Я не знаю, что там у вас случилось, но уверен, ничего хорошего. А такого будет еще много. Ты готова каждый раз отражать их атаки? Я нет. И пока я владею этой компанией, будет так, как я сказала. Иди работать. Раздавленная, разбитая, Николь поволоклась к своему рабочему месту, абсолютно не понимая, что делать дальше. Больше месяца она трудилась над проектом отеля, и теперь все это не имело смысла. Пустота, пугающая, прижимающая к земле, ломающая руки. Николь подняла с края стола новый проект от нового заказчика и без интереса отложила обратно. Пересилив себя, открыла снова, прочла техническое задание и включила компьютер. Элементарные вещи, которые она делала каждый день на протяжении нескольких лет, которые приносили удовольствие, сейчас не вызывали эмоций. Созидание не ощущалось таковым, только крошило надежды. Когда за спиной раздались шаги, она обернулась. Макс стремительно приближался к ней, и весь его облик говорил о том, что он в бешенстве. Как? «Какого черта происходит, николя Он навис над ней, уперев одну руку в стол, вторую — в спинку ее кресла. «Мне позвонила Карла, пригласила получить расчет и сказала, помощь по проекту больше не требуется». Николь сглотнула. Досада вновь обожгла грудь. «Карла сняла нас с конкурса». «Почему?» «Она боится конкурентов». Думает, они не отстанут от нас. — А ты? — Что я? — Неужели тебе всё равно? — Нет, мне не все равно. Николь выпрямилась и чуть подалась вперед, вынуждая Макса подняться. — Но она директор, а я архитектор, который на нее работает. Последнее слово за ней. Макс сокрушенно качнул головой. На скулах заиграли желваки. Последнее слово всегда за тем, кто умеет убеждать и у кого крепче аргументы. — Что я могу ей противопоставить, Макс? — болезненно простонала Николь. — Она говорит правду. Жанет нас в покое не оставит. А так есть шанс работать нормально. — По-твоему, нормально шлепать середнячковые проекты при твоих возможностях? — «Николь, ты спроектировала фантастический отель, а теперь хочешь забиться в норку?» «Так спокойнее», — заметно тише ответила она, тогда как Макс, напротив, только заводился. «Ты возненавидишь себя и эту работу, если не будешь рисковать и отстаивать себя. Да я зауважал тебя, когда увидел, как ты можешь биться за то, что тебе дорого». Ты по стенке размазала пятерых экспертов и их начальство. И что теперь? Поджала хвост из-за Карлы? Николь опустила глаза, не в силах смотреть на Макса. Он снова нависал над ней мрачной тучей. Почему, Николь? Потому что вчера ты мне помогал. Был рядом, и мне так легче. «Я и сейчас рядом, Ник!» Он поднял пальцем ее подбородок и убрал руку. «И не собираюсь бросать тебя на произвол. Вместе взялись за это, вместе доведем до конца. Если осмелишься...» В ухмылке на его лице как будто скользнула издевка. Николь обняла себя за плечи. Тебе легко говорить. Почему? Думаешь, если для меня это временно, значит, неважно. Я к любому проекту отношусь серьезно. И представь, мне конкуренты тоже вставляли палки в колеса. Что с того? Я каждый раз должен был трястись от страха. Черта с два. Было страшно, но о том, чтобы бросить и обесценить собственный труд и речь быть не могло. — Я не бросаю. Но ты же слышал, Карла так решила. — Да плевать! Ты хочешь участвовать в конкурсе? — Хочу, конечно, хочу. — Тогда иди и скажи ей об этом, так, чтобы она тебя услышала. — Макс, я не знаю, что... «Не знаешь? Узнай!» Он потянул ее за руку, Николь встала, и Макс легонько подтолкнул ее в спину, в сторону выхода. «Пока идешь к ней, подумай о том, что скажешь. Я жду тебя с положительным результатом». Он остался стоять возле ее стола со скрещенными на груди руками. По пути к двери Николь дважды обернулась к каждый раз напарываясь на его острый взгляд. Как будто вернись она ни с чем, этот же взгляд прошьёт ее вдоль туловища насквозь. Дорога до кабинета Карлы казалась непреодолимой, лестница длинной, а каждая ступень давалась сложнее предыдущей. Но, дойдя на самый верх, Николь вдруг вздохнула увереннее. В конце концов, что она теряет? Тот азарт, который она испытала при подготовке проекта Бушара, и в сравнении не шел с предыдущими проектами. Макс прав. Откажись, Николь, от конкурса, и рутина затянет с головой в мутную затхлую жижу. Работа перестанет быть любимой. — Что ты хотела? — ровно с легким раздражением спросила Карла, когда Николь открыла дверь ее кабинета. — — Я хочу поговорить о конкурсе. Мы уже разговаривали об этом. Вопрос закрыт, Николь. — И всё-таки я хочу, чтобы ты меня выслушала. С сомнением Карла откинулась на спинку кресла и будто для устрашения подняла со стола ручку и щёлкнула. — Не вижу особого смысла, но я слушаю тебя. Николя откашлялась, собрала в кулак своё мужество и подняла подбородок. «Карло, мы работали над проектом больше месяца. Потратили уйму времени и сил сотрудников, ресурсы бюро. Допустим, я это знаю. Как, ты думаешь, отнесутся коллеги к тому, что работали зря?» «Не зря. Их труд был оплачен в полном объёме. Это моя проблема, а не их». «Ладно, — нервно выдохнула Николь. — Ты дала нам шанс попробовать что-то новое. Мы попробовали. Каково теперь будет возвращаться к старым проектам? Ни один из них не перекроет проект Бушара. — Вы всегда этим занимались. Продолжите работать только и всего. Новое не всегда хорошо». Потом у Карлу было слышно, что в своих словах она уверена не до конца. Почувствовав силу при виде чужой слабости, Николь подошла ближе, оперлась ладонями о стол на манер Макса и взглянула на Карлу из-под лобья. «Ты всегда была ориентиром для нас, примером. И я, и каждый в этой компании равнялся на тебя». А сейчас мне больно видеть, как женщина, силы, которой меня восхищала, засовывает голову в песок. Карла сжала челюсти, отвела глаза и тут же вернула взгляд Николь. «Идеальных людей не бывает. Да, я опасаюсь теперь в это лезть из-за чертовой ответственности. Любой бы на моем месте боялся». «Я не на твоем месте». «Но я не боюсь», — теплее ответила Николь. На лице Карла появилась грустная улыбка. «Настолько, что готова взять на себя ответственность за всю команду?» Ком моментально встал в горле, но, вспоминая о цели разговора, Николь сглотнула его и кивнула. «Да, я готова. «Ты хорошо подумала, в случае чего ты будешь отвечать перед каждым?» «Пусть. Это лучше, чем отказаться, даже не попробовав». «Ладно, делай». Спокойнее махнула рукой Карла. «Но не говори потом, что я не предупреждала». «Ты вернешь заявку на конкурс?» И «Я ее еще не отзывала». И раз уж ты настаиваешь, не стану этого делать. Ещё не веря в то, что добилась желаемого, Николь проморгалась и попятилась, словно в тумане вернулась к Максу. Он вскочил на ноги при виде неё. — Ну? — Согласилась. Проговорила Николь еле слышно и тут же взвизгнула от крепких объятий Макса. «Молодчина! Ник, ты умница!» Радость множилась с каждой секундой. До презентации оставалось чуть больше недели, а проект полностью завершен. Николь с облегчением думала, что даже если Атик-архитект и замыслит очередную подлость, то попросту не успеют ее продумать. Тревога плавно отпускала и вместе с тем так не кстати накатывала усталость. «Как ты собираешься праздновать День Благодарения?» — спросил Макс в конце рабочего дня, присел на край стола Николя. Та пожал плечами. «Хотел съездить к родителям в Трентон?» «Я еду сегодня, могу и тебя захватить, если хочешь». Представив, насколько неудобно будет толкаться в общественном транспорте накануне праздника, при том, что заранее не купила билет, Николь сочла разумным согласиться. В пути по большей части обсуждали прошедший день и очередную маленькую победу. Часто смеялись. Когда впереди мелькнула табличка с названием «Города», Николь затихла. Знакомые улочки разбудили внутри волну меланхолии и тягостных воспоминаний. Не выдержав засилье эмоций, она опустила глаза и до конца пути смотрела на свои колени. Говорить с Максом тоже расхотелось, веселье стихло. Он как будто почувствовал перемену настроения, не лез с разговорами и только попрощался, когда высадил ее у дома родителей. Едва Николь шагнула через порог, уют родного дома окутал с головы до ног. Вечер прошел за теплой беседой с близкими, и, несмотря на прошедший рабочий день, уснула она далеко за полночь. Мама расспрашивала про Тома и его стажировку, счастливо рассматривала кольцо и с энтузиазмом рассуждала о предстоящей свадьбе. Отец все больше интересовался работой, Слегко читаемой гордостью слушал об успехах дочери. В какой-то момент Николь подумала о том, как не хватало семьи и присущей ее нежности. С самого утра мама занялась готовкой и вовлекла в процесс дочь. Николь вспоминала, как неуклюже справлялась с раздачей еды в прошлом году, не говоря уже о готовке. Теперь получалось заметно лучше. Советы Тома и частые мастер-классы не прошли зря. Переделав к обеду большую часть дел, Николь повернулась на звук тверного звонка. Неловко переступив с ноги на ногу, на пороге стоял Макс. — Привет. Не хочешь прогуляться? —